Глава 3 Люси настоящая. Полицейские у меня на кухне. Коп по имени Саймон Сам, не спрашивая меня, нашел кружки, чайные пакетики и молоко, и теперь заваривает мне чай. Полицейская, которую, как оказалось, зовут Стелла, стоя рядом с ним, загружает в посудомоечную машину пластиковые тарелки и выбрасывает в мусорную корзину остатки булочек для бургеров и кетчуп Олли в коридоре разговаривает по телефону с Нетти. «Я слышу, как он объясняет, что он не уверен, что он рассказал ей все, что знает. Я же сказал, что не знаю, что ей надо просто приехать и самой поговорить с полицией. Он говорит о Диане, напоминаю я себе. Диана мертва. Перед лицом случившегося тот факт, что мы никогда не ладили, как будто лишается смысла или по меньшей мере стирается». И я ловлю себя на том, что меня охватывает глубокая печаль. Словно смерть вознесла Диану на какой-то новый уровень, придав ей нечто благородное, что ли. А наши прошлые проблемы сделались тривиальными, даже мелкими. В конце концов, никто не ладится со своей свекровью, ведь так никто. Свекровь моей подруги Эмили отказывается верить, что у Поппи непереносимость лактозы. «Что за чушь?» возмущается она. «В наши дни не было всех этих непереносимостей!» Свекровь Джейн не в силах постичь, что можно пользоваться одноразовыми подгузниками, особенно после того, как потрудилась купить для Генри упаковку тканевых. Свекровь Саши непрестанно говорит о наследстве, которое Саша, по-видимому, получит, изо всех сил напоминая ей, какой везучей она должна себя считать. «Свекровь, Даниэль!» кладезь непрошенных советов, а свекровь Кенны вовсю сует свой нос. Сара — единственная, кто обожает свою свекровь, и это потому, что Марк два дня в неделю присматривает за детьми, а еще стирает и гладит на всю семью и забивает морозилку домашними полуфабрикатами. Марк — своего рода единорог среди свекровей, как мы это называем. «Дети, наконец-то, угомонились». К несчастью, они решили объявиться и потребуют нашего внимания сразу после того, как полицейские рассказали нам о Диане, поэтому Саймон и Стелла любезно предложили остаться, пока детей не накормят и не уложат в кровать. Саймон сделал даже больше. Лично подал бургеры и поболтал с детьми, пока они ели. Ждать подробностей было сущим адом, но тут мы ничего не могли поделать». Когда пришло время ложиться спать, Олли подхватил на руки Эдди, ее было легче всего уложить в постель, требовалось всего лишь спеть короткую колыбельную, дать любимого ягненка и соску, и я позволила ему, потому что, в конце концов, его мать только что умерла. Я взяла на себя двух старших, которые, похоже, догадались, что полиция пришла к нам не просто так. Хватаясь за соломинку, я сказала им, что нас пришли расспросить об украденном велосипеде. «А чей велосипед?» — спросил Арчи, пытаясь сбросить одеяло, которым я его накрывала. «Не мой?» «Нет, не твой». Он снова сел в кровати. «Харит?» Я толкнула его обратно. Она, наверное, где-то его бросила. А теперь притворяется, что его украли. Она давно хочет новый. Если она получит новый, я тоже хочу». «Никто никому новый велосипед не покупает», — он посмотрел на меня недоверчиво, но остался лежать. Я наклонилась поцеловать его в лоб, но хлоп, он снова сел. «Они думают, что я украл велосипед?» не тарчи Он успокоился после того, как мне удалось убедить его, что Харриет ни при каких обстоятельствах не получит новый велосипед. У Харриет были другие заботы. Когда я подтыкала ее одеяло, она вдруг завозилась и заерзала — Зачем полицейским приходить к нам домой из-за велосипеда, который даже не наш? Ну, они думали, вдруг мы знаем, где он. С чего бы им так думать? В ее немигающих голубых глазах было что-то всезнающее. харет часто удается застигнуть меня врасплох этим взглядом. «Может быть», — сказала она, прежде чем я успела ответить. «Они просто говорят, что пришли по поводу велосипеда, но на самом деле собирают информацию о чем-то другом» в прошлолые выходные когда ночевала у подружки харет смотрела детей шпионов и я подозревала что именно кино в ответе за все эти разговоры о сборе информации но кто знает харид всегда была проницательной малышкой слишком мудрой для своих четырех лет есть только один способ это выяснить говорю я я поговорю с ними а тебе расскажу завтра тебе надо поспать Она медленно кивает и забирается под одеяло. Но вид у нее при этом совсем не сонный. Если уж на то пошло, она выглядит встревоженной. А это странно, учитывая, что она даже не знает, что ее бабушка умерла. Я поднимаю глаза, когда из коридора выходит Оля с телефоном в руке. Он плюхается на кухонный стул, и я соскальзываю с барного табурета и сажусь рядом с ним к столу. «Как, Нетти?» — спрашиваю я. Оля кладет локти на стол, подпирает лоб левой рукой. Она уже едет сюда. Нетти приедет? И Патрик? Я втягиваю воздух, стараясь игнорировать трепыхание паники на дне желудка. Ради бога. Конечно, Патрик и Нетти приедут. В конце концов, мать Нетти только что умерла. Даже хорошо, что жизнь вынуждает нас быть вместе. Я ведь вот уже несколько недель надеялась, что Нетти с нами свяжется. Так ведь? «Саймон приносит мне чашку чая на кухонный стул». Они со Стеллой выдвигают стулья и садятся. «Мы все собираемся, берем себя в руки, готовимся. Любая неформальность в общении, какой мы прибегли, пока дети были рядом, исчезла, и мы готовы поговорить серьезно». И подстегивает Олли. «Я сразу перейду к делу», — говорит Саймон. «У нас пока нет всей информации». Причину смерти все еще расследуют. Нам известно только, что сегодня, после пяти вечера, соседка вызвала полицию и сообщила, что видела через окно неподвижное тело вашей матери. К тому времени, как полиция вошла в дом, она была мертва уже несколько часов. «Да, но что послужило причиной?» Оля не может скрыть разочарование в голосе. «Я протягиваю руку и накрываю его ладонь своей. Мы будем знать наверняка только, когда получим результаты вскрытия», — говорит Саймон но были найдены вспомогательные средства, а также письмо, которое указывает на то, что ваша мать, возможно, покончила с собой. В наступившей тишине я ловлю себя на том, что подмечаю каждую мелочь. Слабый шорох дождя за стеклом и блеск пота на висках полицейского, муху, застрявшую между занавеской и окном, и бешеную пульсацию крови у меня в голове. «Я понимаю, для вас это, наверное, шок», — говорит Стелла. «Да», — отвечаю я. «Я сосредотачиваюсь на Олле, который странно спокоен. Я обнимаю его, вожу ладонью по спине быстрыми ритмичными кругами, как я делаю с детьми, когда они падают и ушибаются. И все равно он застыл, словно вообще не способен пошевелиться. «Вы уверены?» — наконец спрашивает он, — что она письме совершенно ясно говорится, что она решила сделать. И вспомогательные средства, вероятно, были куплены заранее, что указывает на то, что не было спонтанным поступком. Оля внезапно встает и целеустремленно делает несколько шагов в одну сторону, потом в другую. Затем внезапно останавливается, как вкопанный. «Какие вспомогательные средства вы нашли?» «К сожалению, в настоящее время мы не вправе разглашать эту информацию». «Пока коронер не вынесет постановление о том, что это самоубийство, мы должны рассматривать это как потенциальное убийство». «Потенциальное?» Оля открывает рот, но, похоже, не может закончить фразу. «Просто мы не можем этого исключить, пока не получим соответствующих распоряжений. Я понимаю, что такое непросто услышать». Саймон держится компетентно и профессионально, но мне трудно воспринимать его всерьез. Он так молод, что вообще он способен... «Понять о жизни и смерти с таким молодым без лицом?» «Вы не можете назвать причину, по которой ваша мать могла бы лишить себя жизни», спрашивает Стелла. Она смотрит на Олли, но время от времени бросает взгляд на меня как будто украдкой. Может, у нее была депрессия? Может, она страдала от психической или физической болезни? «У нее рак груди», говорит Олли. Но рак был в начальной стадии, она бы не покончила с собой, я в это не верю. Олли роняет голову на руки. Но мгновение спустя, когда в окно бьет свет фар, он снова поднимает голову. К дому подъезжает машина Патрика. «Они здесь, без нужды», — говорю я. «Откройте», — просит Стелла. «Мы с Олли идем к двери». Патрик выбирается с сиденья водителя. Над крышей машины возвышаются его голова и плечи. Он обходит машину, чтобы открыть Нетти дверцу, но она не спешит выходить. Когда она, наконец, появляется, это шок. Ее лицо осунулось, глаза ввалились. Я всего несколько недель с ней не виделась, но за это время она, должно быть, похудела килограммов на двенадцать. «Нетти», — произношу я, когда она поднимается по ступенькам, — «я... мне так жаль». «Спасибо». Она не поднимает глаз, поэтому, когда Оля обнимает ее, это застает ее врасплох. Возможно, из-за неожиданности она ему позволяет. Патрик держится в нескольких шагах позади, здоровается со мной коротким кивком. Я поворачиваюсь и иду назад в дом. Внутри Саймона и Стелла негромко переговариваются, собирая кружки. Я проскальзываю в ванную, Игрушки для купания разбросаны по всему полу, а детские зубные щетки выстроились в ряд на туалетном столике, все еще перепачканные зубной пастой, потому что мы их забыли помыть. Я смываю пасту и ставлю щетки назад, в пластиковый стаканчик, где им место. Затем я открываю шкафчик под раковиной и вытаскиваю старое желтое полотенце – Такое застиранное, что я держу его только для тех случаев, когда требуется старое полотенце. Вытереть пол, почистить ботинки или собрать рвоту. Олли, конечно, не понимает смысла старых полотенец и всегда умудряется вывесить именно его на всеобщее обозрение, когда у нас гости. Но все это, конечно, несущественно, потому что Диана мертва. «Люси!» — зовет из соседней комнаты Олли. «Люси, где ты?» «Минутку!» Кричу я и прижимаю к лицу желтое полотенце, чтобы никто не услышал, как я плачу.